Глава 20. Не улыбаться в монастыре. Огромная дверь могла принадлежать настоящему замку. После долгого царапания с обратной стороны, когда замки были открыты и задвижки отодвинуты, она с визгом открылась, явив неулыбчивого привратника. Марангон. Молчаливый парень, к которому первым подошла баптиста, кивнул в ответ без улыбки и провел паству часовни святой целесообразности в притвор, где двое неулыбчивых головорезов сердито осмотрели всех по очереди. Всех, кроме солнышка, конечно. Они не обратили на нее внимания, потому что она была невидимой. Ну, на самом деле она не была невидимой. Она могла видеть свои руки, она могла видеть свою тень, но никто другой их не видел. Она даже не знала, почему. Она не могла объяснить, как это делала. Попросту затаила дыхание и готово. У солнышка было очень много практики, поэтому она могла задерживать дыхание на очень-очень-очень долгое время, даже во время бега или плавания, или как однажды случилось под потолком у волшебника в висячем положении. Но даже она не могла задерживать дыхание навсегда, поэтому всегда думала, откуда прозвучит ее следующий вдох и куда посмотрят люди, и где светло, а где темно. Так что жизнь превратилась в маленький танец из угла в шкаф, в куст, в тень, под кровать, за чью-то спину, забраться между чьих-то ног. Обычно не в хорошем смысле. «Люди все еще могли слышать ее. Ей случалось познать это на собственной шкуре, когда она следовала за той ведьмой и упала с крыши в кладовку с кастрюлями и сковородками. Поэтому она шла босиком позади всех. Привязав обувь за шнурки, высматривая опасность и стараясь убедиться, что никто не натолкнется на нее, не захлопнет перед ней дверь или не ударит по зубам ручкой грабель, как однажды умудрился садовник». Было досадно, но она старалась не винить в произошедшем человека. Он же ее не видел. Если получалось, солнышко старалось никого не винить. «Виноват огонь, а не свечка», — говорила мать Уилтон. Солнышко очень нравилось мать Уилтон, хотя она была напыщенной и англичанкой. А для большинства оба этих факта были несмываемыми пятнами на женщине. Может быть, солнышко любило ее, потому что больше никто не любил. Святая мать помогала почувствовать себя особенной, хотя симпатия никоим образом не была взаимной. Мать Уилтон смотрела на солнышко, как на грязный пол в сортире. Потом она умерла, когда рухнул мост, и они получили мать Феррару, которая смотрела на солнышко, как на оставленный открытым канализационный сток. Это урок. Все может стать хуже. После притвора был коридор с еще двумя неулыбчивыми головорезами. Никто здесь не улыбался. Солнышко тоже не улыбалось, стоит заметить. Но в основном потому, что ее рот, казалось, не изгибался таким образом. Улыбка никогда не чувствовалась уместно на ее лице, и людям не нравилось, когда она пыталась. Они начинали думать, будто она что-то замышляет. Плюс большую часть времени ее никто не видел, конечно. Поэтому улыбка превращалась в пустую трату усилий всегда. Алекс определенно не улыбалась. Она шла, опустив голову, словно тоже пыталась стать невидимой. Алекс нравилось солнышко. Она приносила солнышко еду в дорогу, что случалось редко, и на самом деле пыталась быть любезной, что случалось еще реже. Солнышко хотело бы спросить, все ли с ней в порядке, но теперь это было невозможно, и, вероятно, что-то пошло бы не так. Она часами тренировалась перед зеркалом, но ее лицо было заостренным и угловатым, поэтому просто не искажалось, как у всех остальных. Когда она пыталась быть искренней, она становилась саркастичной. Когда она пыталась быть благородной, она становилась высокомерной. Когда она пыталась быть дружелюбной, она становилась грязной эльфийской сучкой. «Грязная эльфийская сучка!» – кричали в цирке и скандировали. И это не казалось таким уж смешным, но все надрывались от смеха. Может быть, шутка работала на уровнях, которых она не понимала? Она не говорила ничего смешного, только пугающее или оскорбительное. Однажды она встала между циркачами и рассказала шутку, и это всех взбесило. «Ты здесь для того, чтобы тебя ненавидели, а не для того, чтобы шутить», — сказал распорядитель Манежа. Тем не менее, шутка прошла лучше, чем попытка спеть. Злодеи не поют. Лучше бы она держала рот закрытым. «Держи свой херов рот закрытым», — всегда говорил распорядитель Манежа. Вот почему она обычно держала рот закрытым и делала мелочи, чтобы подбодрить людей. Вещи, которые они едва ли замечали, например, хорошо завязанные шнурки на ботинках якобы, чтобы ему не приходилось наклоняться, или сложенная одежда Вигги, пока она трахалась, или подоткнутая ночью одеяла Алекс, которая имела обыкновение метаться, сбрасывать одеяло и в итоге дрожать. Это помогало солнышко чувствовать себя полезной, как будто она была в семье. Приятно попробовать. Якоб был сварливым дедушкой, Рикард – загадочным дядей, а Баптиста – обиженной матерью. Бальтазар – самоуверенным старшим братом, брат Диас – неуверенным в себе младшим братом, а Алекс – симпатичным ребенком, который всем нравится, потому что она была рядом недостаточно долго, чтобы успеть всех разочаровать. Вигга, возможно, была какой-то странной троюродной сестрой, которая продолжала трахаться со всеми подряд, если не превращалась в гигантскую волкоподобную тварь, И к этому моменту метафора действительно развалилась, потому что у скольких семей есть невидимая эльфийка? Ни у одной. Они завернули за угол, и солнышко осталось позади, прижавшись к стене, чтобы побаловать себя парой приятных длинных вдохов, прежде чем снова задержать дыхание и нырнуть в забег к колоннаде. Она была построена вокруг того, что когда-то, наверное, было садом, но регулярные наводнения превратили его в затхлый пруд. Именно в таком состоянии, насколько она могла судить, была большая часть Венеции. В центре стояла коленопреклоненная потертая статуя, поднявшая к небу руку без ладони, словно моля Бога о спасении. По опыту солнышка это не работало. Ни с Богом, ни с кем-либо еще. Хочешь спастись? Помоги себе сам. Может, потом Бог тебя поприветствует или что-то в этом роде. «Это был монастырь?» – спросил брат Диас. «Да сказал Марангон, который говорил почти так же мало, как улыбался. «Где монахи?» «На небесах, может быть. Ты эксперт». Якоб держался за ногу. Недели марша с паломниками, должно быть, дорого ему обошлись. Солнышко хотело бы помочь, но у нее не было возможности, а он ненавидел саму идею помощи. По каким-то своим причинам он хотел усложнить жизнь, насколько мог. Она вообще не понимала людей. «Такие странные. Общение с ними каждый раз было как пощечина, за которой сам и пришел, а потом получаешь опять и опять». Еще один неулыбчивый головорез стоял у очередной тяжелой двери. «В обычной ситуации солнышко проскользнуло бы первой или затерялось среди остальных, но они шли слишком плотно, поэтому она подождала, пока они не пройдут и дверь не закроется». Затем слегка щелкнула мочку уха стража, и когда он резко повернулся, метнулась под его руку, резко обогнула дверь и вошла до того, как она закрылась. Очень ловко, если ее спросить. Жаль, никто не видел. Большая высокая комната с другой стороны оказалась выстроена, как часовня с высокой галереей. На стропилах трепетала от сквозняка старая паутина. Повсюду были витражи со святыми, которых убивали самыми причудливыми способами. Святая Симона на раскаленном троне, и святая Джимайма под своим камнем, и святая Седрик, утыканная гвоздями так, что солнышко дрожало даже при мысли об этом. Не лучшие места, чтобы получить туда гвозди. Почему спасенные хотели видеть, как их героев терзают, топят, забивают и раздавливают, она понятия не имела. Может, они думали, что если святую Седрик пригвоздят достаточно качественно, им удастся остаться неприбитыми? В этом они, вероятно, ошибались. Гвоздей на всех хватит. Помещение строили как часовню, но переделали под кухню с печи у стены, достаточно большой, чтобы вместить труп. Рядом мужчина раскатывал тесто на алтарном камне. Мучная пыль клубилась сквозь лучи цветного света. Было что-то очень бандитское в том, как он это делал, и солнышко подумало, что в свое время в этой печи побывал труп или два. Рядом с мужчиной стояла маленькая девочка в таком же фартуке, как у него, и с ухмылкой, которой даже Бальтазар мог бы гордиться. «Фриго!» – пропела Баптиста, размахивая руками, словно обнимая всех вокруг. У нее была такая манера говорить, которая почему-то нравилась людям. Для солнышка это всегда было больше похоже на магию, чем собственная способность исчезать. Стоит заметить, в этот раз магия Баптисты провалилась. Глаза Фриго остались совершенно холодными. «Баптиста!» – проворчал он таким тоном, будто говорил о вечной проблеме с плесенью и снова вернулся к своему тесту. «Я знал, что ты вернешься, как лиса к свалке». Баптиста пожала плечами. «Меня называли и похуже». «Останься тут ненадолго», – сказал Фриго. «И назовут». «Так это херово сука Баптиста?» — резко спросила маленькая девочка, уперев в бедра покрытые мукой кулаки. Солнышко хотело бы знать, как можно так сильно морщить лицо, словно в нем вообще нет костей. «Ты та херово сука Баптиста?» «Моя внучка», — сказал Фриго, кивнув в ее сторону. «Лучший знаток людей, известный мне. Я учу ее семейному делу». «Пекарскому?» «Или управлению бандой?» – спросила Баптиста. «Почему нельзя и тем, и другим?» – усмехнулась девушка. «Я слышала, ты мошенница и воровка!» Улыбка Баптисты даже не померкла. «И это только увлечение», – сказала она. Солнышко на цыпочках шла по внешней стороне помещения, пока они разговаривали. Старые плиты были такими гладкими и прохладными для ее босых ног. Она шла осторожно по затененной стороне часовни, потому что люди могли не видеть ее, но в цветных лучах могли увидеть пылинки, отлетавшие от нее. Они не видели, где она была, но иногда замечали, где ее не было. Фриго все еще месил тесто. «Что ты ищешь, Баптиста?» «А мне обязательно нужно что-то искать?» «Да, ты не можешь удержаться». Дверь в дальней стене была приоткрыта, и, подойдя на цыпочках, солнышко увидело там прислушивающегося человека с ножом в руке, и еще двоих тоже с ножами, что было неудивительно в таком ножевом месте. Она залезла на окно, где были удобные выемки для пальцев, и выглянула через перила галереи. С другой стороны, сгорбившись, стояли двое мужчин. У этих были луки. Она упала, мягкая и бесшумная, прижалась к стене, чтобы проскользнуть за сердито глядящую внучку Фриго к разбитому окну. Еще трое мужчин между колоннами у двери, через которую они вошли. Если что-то пойдет не так, они могли быстро напакостить, как это постоянно случалось с паствой часовни святой целесообразности. Постоянно случались пакостные вещи. Баптиста перешла к делу. «Нам нужен проход. Втрою». «Мне и моим друзьям». «У тебя нет друзей, Баптиста». Фриго терпеливо окинул взглядом группу. Всех, кроме Солнышка, конечно. «Только те, кого ты можешь использовать». Солнышко проскользнуло мимо Вигги. Ей пришлось отпрянуть, потому что женщина не могла усидеть на месте и двух вдохов подряд, и крепко прижалась к спине Якоба. «Якоб удобный, потому что широкий и высокий, и никогда не смущается, даже внезапно почувствовав, как к нему прижимается эльфийка, чтобы быстро перевести дыхание». «Трое слева», — прошептала она. «Трое за дверью, два лука на галерее». Якоб мягко прочистил горло, показывая, что услышал. Это заставило бы солнышко ответить ему улыбкой, если бы она умела нормально улыбаться. Она снова затаила дыхание и проскользнула мимо него. «Это они, да?» Фриго показывал на них по одному своим запачканным мукой указательным пальцем. «Питомцы папы. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Она оборотень». «Вот как выглядит долбанный оборотень», — презрительно усмехнулась маленькая девочка. Из-под капюшона и из-за всех этих волос на лице Вигги видны были только ее клыкастая улыбка и намек на татуированную щеку. «Этот выглядит так», — сказала она. «Он вампир», — сказал Фриго. «Вот как выглядит долбанный вампир», — презрительно усмехнулась маленькая девочка. Барон Рикард лениво отсалютовал тростью. «Очарован, моя дорогая». «Остался Якоб из стороны». Фриго задумчиво почесал горло, оставив немного муки на своей щетине. «Я твой поклонник, как говорится». Стоявший со скрещенными руками неподвижно, как статуя, Якоб устал хмыкнул. «А я нет». Позерство было еще одной из тех человеческих черт, которые солнышко никогда не понимало, поэтому она оставила их в покое и подкралась к печи, чтобы погреться в прекрасных волнах тепла. Но старая кошка подумала о том же и теперь подняла голову, шевеля кончиком хвоста. Кошки всегда видели ее так же ясно, как днем. Собаки были восхитительно невнимательны. Солнышко понятия не имело, почему. Она плохо понимала, как все работает. Наверное, меньше всех понимала. Любопытная кошка встала, желая потереться о ее ногу. Солнышко хотело бы погладить ее, потому что кошки приятно ощущаются ладонями. Ей нравилось, когда их хвосты скользили между пальцами, такие мягкие и щекочущие. Но сейчас было не время, поэтому она одними губами пробормотала извинения и оттолкнула кошку ногой. «А это кто?» – спрашивал Фриго, прищурившись, глядя на Алекс. Она нахмурилась в ответ. «Я никто». «Каждый кто-то». «Не я». «А ты?» Фриго прищурился на Бальтазара. «Спорим, ты кто-то?» Волшебник гордо тряхнул головой, одновременно насмешливо и оскорбительно. «Я Бальтазар Шам и вам Дракси». «Звучит, как гребаный придурок». Маленькая девочка вытащила нож из кармана в переднике и принялась делать насечки в тесте. Солнышко однажды слышало, что главное в хлебе насечки. Без них он не поднимется как следует. Может, люди такие же? Они никогда не получаются хорошими, если их немного не порезать сначала. О, она действительно хорошо разбирается в людях. Баптиста сложила руки, ухмыляясь Бальтазару. Он новичок. Колдун. «Клянусь, она делает это, чтобы позлить меня», – пробормотал Бальтазар. Фриго еще больше сузил глаза. «Хороший. Среди трех лучших некромантов в Европе. Возможно, двух, в зависимости от того, как ты относишься к...» «Что ты ищешь, Фриго?» – спросила Баптиста. Фриго ловким движением руки положил одну из буханок на лопату и направился к духовке. «Я должен что-то искать?» Конечно. Не можешь удержаться. О, туше! Свет костра вспыхнул на лице Фриго, когда он наклонился ближе, достаточно близко, чтобы солнышко могла протянуть руку и коснуться его рябой щеки. Кое-что мне нужно. В одном доме, прозвучало тревожно, неопределенно. Твои люди не могут войти? Спросила баптиста. О, они вошли! Фриго повернулся, опираясь на лопату. «Они просто так и не вышли». «Никто не выходит из этого места», сказала маленькая девочка, крутя нож в пальцах и сверкая улыбкой почти такой же мерзкой, как у Вигги. «Люди говорят, оно проклято». Принадлежал магу. Фриго загреб следующую буханку. «Давным-давно покинул Венецию, но дом все еще защищен». «Защищен как?» — спросил Бальтазар. Фриго сунул буханку в духовку и пожал плечами. «Это ты, колдун!» Губы Бальтазара скривились, но Яко опередил его. «Что мы ищем?» «Белую коробку, примерно такого размера, со звездой на крышке». «Что в ней?» «Это мое дело». «Мне нравится знать, во что ввязываюсь». «Да, но что-то мне подсказывает, что ты все равно ввяжешься. Я сказал все. Если не нравятся условия...» «Ты знаешь, где херова дверь!» — закончила его внучка. Баптиста взглянула на якобы, вопросительно подняв брови. Барон Рикард откинул голову назад и вздохнул. Солнышко немного придвинулось к теплу печи. «Да чего дошло!» — горько пробормотал Бальтазар. Выполнять поручения пекаря и хозяина банды. И это только увлечение, мягко сказал Фригу. Мне понадобятся инструменты. Марангон может достать что угодно. Высокоспециализированные инструменты. Марангон может достать что угодно. Мы приносим вам эту коробку. Якоб сделал неторопливый шаг вперед к алтарному камню. Один шаг, и остановился. «Ты организуешь нам проход втрою». «Заметано». Фриго кивнул в сторону печи. «Подожди немного. Сможешь взять свежий хлеб в качестве бонуса». «Лучше раньше начнем». «Как хочешь». И Фриго сгреб еще буханку. Марангон поманил их к двери, и все повернулись, чтобы последовать за ним или посмотрели вслед, поэтому солнышко воспользовалось возможностью быстро перевести дух, а затем с некоторой неохотой покинуло островок тепла у печи. Внучка Фриго положила свой нож возле угла засыпанного мукой алтарного камня. Казалось, он может упасть и кого-нибудь поранить, поэтому солнышко оттолкнуло его подальше от края, чтобы он никому не навредил.